Темная вода канала сомкнулась над ее головой. Последние пузырьки воздуха поднимались вверх, и где-то там, на далекой, едва различимой набережной, покачивался в такт водной ряби размытый силуэт мужчины в черном, смотревшего, казалось, прямо на нее. Она шла ко дну, и ни один мускул на ее теле не дрогнул, скованный ментальным приказом. Теперь я явственно ощущала его холодную серебристую энергию, связавшую безвольную марионетку с незримым кукловодом. Я потянула на себя тонкую нить, надеясь распутать ее, добраться до конца, но та оборвалась, истаив в пальцах. Мир потемнел. Сердце леди Марисы билось все реже, скованное холодом. Мгновение другое, и смерть окончательно завладеет ею раньше. Собрав силы, я двинулась глубже, ныряя в чёрный опыт меркнущего разума. Память леди Марисы, доживавшей украденной у смерти секунды, разрушались, и даже самые последние воспоминания мелькали передо мной смотными, нечёткими образами с пятнами темноты». Я перебирала их словно нити магического плетения, отсеивая лишнее, ненужное сейчас, детские воспоминания, улыбка, чей-то ласковый взгляд, обжигающие поцелуи, жилистое тело, нависшее сверху сладострастные стоны. Наконец мое внимание привлекло яркое изумрудное свечение, и я потянулась к нему почти интуитивно и ухватилась, разворачивая в полноценную картину. «Мое сердце бьется лишь для тебя», — вспыхнул в сознании ломки прерывающийся женский голос. «Ты та искра, что делает меня живой». Она забилась, захлебнулась горестным криком. Мужчина стоял перед ней, недвижимый, но все, что она видела сквозь застилавшие глаза слезы, это изумрудное пятно шелкового шейного платка, На фоне тёмного расшитого камзола и гладко выбритый подбородок с тонкой полоской белого шрама леди Мариса не поднимала взгляда, как будто боялась увидеть в глазах своего спутника холодное равнодушие, равнодушие будущего убийцы. Я старалась считать как можно больше, запомнить каждую деталь: массивные перстни на пальцах левой руки, указательном, в среднем, мизинце короткие ножны, чуть-то порчившие край кобзола. Вышивка по бортам, темные пуговицы. Они могли бы оказаться гербовыми, но слезы мешали разглядеть точнее. Не говоря ни слова, мужчина прошел мимо. Я ощутила его прикосновение к предплечью женщины, но передачи ментального приказа не произошло. Ее воля была уже подчинена чьему-то приказу с самого начала разговора. Стоя коленями на холодной брусчатке, она вслушивалась в удаляющийся перестук его каблуков. Когда последние звуки растворились в утренней тишине, леди Мариса тяжело поднялась и, пошатываясь, побрела в сторону канала. В душе ее была пустота, ни боли, ни страха, ни сопротивления. Когда изумрудный шелк, на мгновение мелькнув перед глазами, охватил ее шею, она даже не поняла, что произошло. А затем…